Глава 9. Огненный смерч. Помните статью в журнале «Успехи физических наук», в которой рассказывалось о том, как шаровая молния вспорола сосну, без обугливания, словно профрезеровала? Скорее всего, причиной тому был быстрый и мощный объемный прогрев древесины на глубину погружения ШМ в дерево. Он вызвал резкое локальное вскипание воды, содержащейся в древесине, и ее паровой разрыв. Вот похожий случай, описанный московским поэтом Игорем Царевым. Во дворе между двумя пятиэтажками яркой сваркой вспыхнуло нечто, напоминающее клубок шерстяных ниток. Я смотрел в окно и не верил своим глазам. Вот оно, огненное чудо, существование которого долгое время не верили ученые. Повисев немного метрах в трех от земли, молния по замысловатой дуге устремилась к ближайшему дереву, и, едва коснувшись коры, впиталась в нее, как капля красных чернил, в промокашку. И тут же толстый тополь взорвался, разлетелся паром и ошметками сучьев. Некоторые обломки, до трех метров длиной и сантиметров двадцать толщиной, ударили в наш дом на уровне третьего этажа, выбивая кирпичную крошку. Годами вбирая в себя эти многочисленные странные истории о шаровых молниях, словно тополь, впитавший в себя огненный шар, я однажды взорвался неожиданной мыслью. А что, если природа шаровой молнии лежит на пересечении двух явлений — электричества и газовой динамики, то есть обычные молнии и вихря? Помните, я просил вас обратить внимание на мягкие толчки некоторых шаровых молний — которые могут объясняться не электрическим и не тепловым воздействием, а как раз упругим напором мощного воздушного потока. Вихри обладают очень интересным свойством. Они могут иметь резкие границы. Когда мы будем с ними разбираться подробнее, то увидим, что, например, торнадо один цветок выдирает с корнем, а стоящий рядом с ним может даже не тронуть. Один сапог из пары может быть унесен смерчем за десятки километров, а второй остаться стоять там, где стоял. Ниже приведено свидетельство, которое может быть объяснено как раз воздействием окружающего молнию воздушного потока. Свидетели «Отец и дочь», 1987 год. Отец шел впереди, а дочь следом за ним в метрах десяти от него. Неожиданно дочь вскрикнула, так как что-то ее толкнуло в ногу, и она чуть не упала. Отец обернулся и увидел следующую картину. Рядом с дочерью, над травой, на высоте 15-20 сантиметров от нее, летел яркий светящийся шарик ШМ, уже удаляясь от нее. И здесь они стали очевидцами поразительного зрелища, как перед летящей ШМ трава придавливалась к земле какой-то невидимой силой, а за ШМ эта же трава вытягивалась в направлении за летящей ШМ, как будто увлекалась какой-то другой невидимой силой. Явление было очень похоже на катер, движущийся в воде, только перед катером был не подъем воды, как обычно, а глубокая яма, которая двигалась вместе с катером. А вот еще одна совершенно потрясающая история, записанная геологом Сергеем Моисеенко из архива комиссии «Феномен», о самой комиссии будет рассказано ниже. Вполне зрелым специалистом уже... За спиной было 15 лет работы в геолога на Колыме, 5 в Молдавии. Трудился я в Якутии, немало передвигаясь по безлюдным северным просторам. Отправляясь в незнакомые места, всегда спрашивал бывалых товарищей, что, где и как. Однажды пришлось поспешным делам, ни лодки попутные, ни вертолета не оказалось, двинуть пешком от прииска хатынах на участок партизан. Тогда я и услышал впервые местную легенду или быль о страшной и загадочной смерти зэка, случившейся в этих местах. Путь мой лежал через перевал, соединяющий ручьи Кварцевой и Пламя. Название первого объяснялось весьма просто. А вот почему небольшая змейка длиной километров 5-6 получила столь необычное имя Пламя, мне толком никто сказать не мог. В его-то долине и приключилось несчастье с беглым заключенным. Обычно, решившись на побег, лагерники уходили на юг Верховья Индигирки, где, впрочем, ничего хорошего их не ждало. Этот парень решил перехитрить судьбу и ушел на север. Там его, естественно, никто не искал. Однако далеко уйти по лосатику, как выяснилось, все же не удалось. Спустя некоторое время на труп его, обожженный со всех сторон, словно кто-то поджаривал несчастного на вертеле, наткнулись геологи в долине ручья пламя. Молния, если даже она шаровая, изувечить человека подобным образом не могла. Так и осталась гибель несчастного Ребусом, разгадать который в какой-то степени довелось мне. По крайней мере, в той же долине хиленького ручейка я стал свидетелем такого... что помогло мне увидеть легенду о смерти зэка в новом ракурсе. В долине ручья пламя меня настиг дождь с грозой. В мгновение ока ручей, в котором обычно воды и кружка, в минуту разлился мощно и зарыкатал бурным потоком, смывающим на своем пути даже довольно крупные камни. И тут мне улыбнулась редкая даже для геолога-полевика удача — В глаза, несмотря на сумрак грозы и водные потоки, бросился необычный камень весом с килограмм, в центре которого была воронка со стекловидными краями. А сам он состоял из оплавленных до красна осколков песчано-глинистых пород. Я понял, что подобрал фульгурит, редкое образование, возникающее при мощном ударе молнии в кварцевые пески. Находка эта позже отвела от меня насмешки товарищей, подтвердив правдивость рассказа о чуде, свидетелем которого я стал минуту спустя, как поднял извилистую стекловидную трубку. Увлеченно рассматривая ее, я скорее почувствовал, нежели увидел вспышку молнии, яркий свет которой полыхнул внизу по сопке над ручьем метрах в пятидесяти позади меня. Почти мгновенно разразившийся мощный удар грома Подобной силы мне еще слышать не приходилось, едва не оглушил меня. Тут и вторая молния низверглась сверглась небес, и вдруг в точке, где слепящая стрела вонзилась в землю, молния неожиданно скрутилась в огненный вихрь и помчалась вверх по долине ручья. Шаровые молнии, стелющиеся над поверхностью, мне приходилось наблюдать не единожды, но тут было нечто другое. По земле катился не шар, а мчался. К счастью, не в мою сторону, ибо убежать от него я не успел бы. Вытянутый вверх слепящий огненный вихрь, то распадающийся на отдельные кольца пламени, то вновь соединяющийся воедино. Огненное крутящееся пламя сжигало на своем пути остатки чахлой растительности, вырывало с корнем небольшие кустки березового стланника, тут же испепеляя их. По мере движения необычный смерч постепенно терял яркость. Под конец огонь набросился на низкорослую лиственницу. Яркая зелень ее веток мгновенно вспыхнула до вершины. Оголив деревце, умирающий сказочный дракон, став из огненного дымным, вскоре исчез, и лишь дымок его рассеивался еще некоторое время по долине. Вихревая молния промчалась по земле почти сто метров. Я еще долго стоял в изумлении, а воображение рисовало картину, как такой живот смерч в момент своего зарождения подхватил, закрутил и понес по долине в пламени несчастного зэка. Свою находку — кусок фульгурита, после увиденного я уже не сомневался, что это именно он — Я до сих пор, хотя уже давно на пенсии, храню как напоминание о том, что природа таит еще немало загадок, преподнося время от времени сюрпризы, ставящие Homo sapiens в тупик. Так вот, оказалось догадка о том, что шаровая молния может быть вихревым плазмоидом, пришла не только в мою голову. Поиски в литературе показали, что здесь я был не первым. Однако разговор про вихри, как в разрезе бесед о шаровых молниях, так и в другом, совершенно неожиданном аспекте, нам еще предстоит. И большой разговор. Причем под вихрями я здесь имею в виду не только и не столько обычные смерчи. Боже упаси, это скучно. Речь пойдет также о вихрях иного рода, настолько поразительных, что они потребуют отдельного рассказа. А мы пока заканчиваем с изучением свидетельских показаний и переходим к ковырянию в носу.